Глава девятая «Поначалу мне казался безысходным этот мрак Все ж я вытерпел, не сдался, но не спрашивайте как» Генрих Гейны В ущелье было тихо Удушливый дым стелился низко, не поднимаясь выше колен Тучи над головой чернели по грозовому Но покуда сверху не падали ни капли, ни молнии Жихарь пристраивал свой опасный груз То так, то эдак И все было неудобно Колобок время от времени забирался ему на плечо Вглядывался вдали с под ладошки и приказывал Не кантовать Беречь от сырости и прямых солнечных лучей Осторожно, стекло Держись правой стороны При обстреле...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 Я сперва-то не уберегся, два зуба потерял А потом ничего, загнали их под нар. Потом еще много чего было Барак спалили, кума в женскую зону забрасывали вертухай в петушатник посадили Фу, У них петух, представь себе, ругательное слово Слышал бы о том Будемир Меня почетными наколками наградили чистый дикарь. блин поминальный Теперь не выведешь «Авторитетами стали», — уточнил Клобок «Вроде того, ай, даже вспоминать неохота», — скривился богатырь «Мероед надеялся, что мы оттуда и не выйдем Вышли, как видишь, совершили все, что положено» «Что же это за страна такая? Никогда не случалось сюда закатываться» «Вот хорошо, что не случалось»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 «Посмотрим», — сказал богатырь Он свернул к ближнему зданию Раскидал доски прогнившего крыльца Взялся за дверную ручку Ручка отвалилась Сама дверь упала внутрь «Действительно сто лет», — сказал жихарь. «Только воняет» Богатырь вошел в проход между нарами Поставил сундучок на пол, огляделся хм, «Не задержались мы тут», — хихикнул он Из-за нас сюда хотели даже целые войска ввести на железных ползунах Послышался какой-то шорох и гудение «Ай!» — пискнул колобок «По мне кто-то ползет» Жихарь мигом подхватил ношу, выскочил наружу, отбежал подальше и только тогда стал отряхиваться «Как же я забыл!» — приговаривал он, с омерзением колотя ладонью по плащу «Клопы-то остались!»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 Яйц курицу учит, Тут и собирал я полуденную росу. Поглядеть бы, загорелся колобок. Сам же говорил, некогда. Но на обратном пути непременно полюбуемся.